Глава седьмая. Артефакты. Броню рыцаря мне предоставили спустя три дня, после того, как я приступил к работе. Об этих днях особо и нечего сказать. Я работал, ел, спал и жил в мастерской. Разряженные амулеты заряжал, а остальное время создавал новые. Бывало, что ко мне через портал заваливался отряд гвардейцев прямо с поля боя, в крови, иногда дымящиеся, в разорванной одежде. Я быстренько восстанавливал им защиту, и они возвращались туда, откуда прибыли. Секретность почти не нарушалась. Гвардейцы меня не видели, часть мастерской я отгородил, и они перемещались в закрытую зону. Не то чтобы актуальная маскировка, но все же. Иногда ко мне заглядывала София, пару раз заходил Родион, еще мне регулярно приносили еду. Один раз я навестил Катю, убедился, что печати работают как надо. О полном выздоровлении речи пока не шло. Девушку основательно откатило назад по способностям. броню с мечом доставил курьер как и многие вещи до этого во время военных действий представители княжеской семьи не могли мне уделять много времени поэтому к работе со мной привлекли и другого человека не просто так через подобных гостей распространялся слух что я одаренный артефактор точнее не конкретно я а то что у медведевых есть одаренный Хотя чего это я слишком многие видели мое лицо на поле боя если люди родиона смогут удержать эту информацию, то честь им и хвала. Как только курьер ушел, я положил броню на ритуальный круг. Успел обдумать, как изучать чужие артефакты и подготовился. В плане здоровья и сил я до конца не восстановился, но и работа у меня по большому счету сейчас не напряженная. зная делай то, что уже не раз делал. Если бы не дефицит энергии, собрал бы гораздо больше устройств. Ну да ладно. Спустя час исследований я узнал следующее: броня сделана из неизвестного мне сплава, прочность выдающаяся. Если взять кувалду, замахнуться и ударить, то и царапины не останется. Это при том, что я не самый слабый бес. Если честно, я почти не нашел за и повреждений на доспехе. Ощущение, когда смотришь на него, будто броню закончили шлифовать час назад. Вся эта махина весит от силы килограмм 20. то есть при выдающихся защитных качествах, броня еще и легкая». Что такое 20 килограммов для высшего беса? Ничего. Примерил на себя и набросал ряд печатей, чтобы имитировать удар, когда я нахожусь внутри защиты. Забавные ощущения. Отдача чувствуется, но где-то наполовину от положенного. Последнее, что нашел, это эффект красного свечения. Как понял, чисто декоративная штука. Включается при определенных обстоятельствах. Неизвестно каких. Я не до конца разобрался, по каким принципам создали этот артефакт. Точно не с помощью алхимии. Оторвавшись от брони, подошел к столу, открыл блокнот и записал снятые данные. Блокнот непростой, именной, в кожаной обложке, явно дорогой. Подарок от Ольги Владимировны. Передала пару дней назад, нашла же время. Мелочь, а приятно. В голове упорно крутилась одна мысль. В этих артефактах я увидел кое-что новое, конфигурацию сплавов. Повторить – плевое дело, улучшить – «Если постараться, то получится. Мысль, которая привела меня в возбуждение. А что, если другие артефакты также покажут мне что-то интересное? Не исключено. Надо бы как-то организовать себе доступ к артефактам. И я даже знаю, как. Начать их создавать самому и выставлять на продажу, чтобы обо мне молва пошла. Тогда, глядишь, кто-нибудь обратится за починкой. Даже если нет, в любом случае это упростит получение доступа». У Медведевых я уже спрашивал, они не владели ничем таким особенным, что могло бы меня заинтересовать. Артефакты – штука редкая, а хорошие – тем более. Князь пришел ко мне на шестой день. Просто заявился в мастерскую. За это время из интересного единственное, что я сделал, это пересобрал все свои устройства, чтобы они выходили из строя, если попадут в руки к врагу. Решение нашел элегантное, хоть и усложняющее жизнь гвардейцам. Создал отдельное устройство, которому надо было подносить амулеты раз в два дня. Если не поднести, тогда запускается цикл разрушения, и вскоре украденное устройство само разрушится». «Эдгард», — поздоровался князь, — «есть разговор, личного характера». «Чаю?» — предложил я. «Не откажусь». Я вытер руки, сходил, поставил чайник и вернулся. «Хотел попросить тебя починить доспехи и оружие того рыцаря». «Хотите использовать? Давайте я вам что-то получше сделаю, по вашим меркам». «Нет, не совсем это я имел в виду, но за предложение спасибо, обсудим его чуть позже. Я собираюсь вернуть доспехи и меч Томасу Кнайту». «О, как!» — хмыкнул я. «У меня только один вопрос. Насколько он причастен к похищению?» «Недостаточно, чтобы убивать». «Но причастен, скорее, нет, чем да». Я пришел к тебе, потому что в каком-то роде виноват перед тобой. Мы не смогли защитить Ольгу Гвоздеву, хотя обещали. Князь смотрел мне прямо в глаза. Твой вклад в улаживание вопроса неоценим. После той битвы многое произошло. Мы сцепились с несколькими иностранными кланами и вышли победителями, что было бы попросту невозможно без твоих устройств. Но речь сейчас не об этом». «Я пришел рассказать тебе, что удалось узнать и как именно мы наказали виновных». «Внимательно слушаю», — князь рассказал. «Масштабная история у него получилась, откровенная. Как оказалось, тот рыцарь — глава клана Кнайтов, одной из самых могущественных семей. Анастас уточнил, что публично могущественных». Так-то хватает древних семейств, о которых мало кто знает, но при этом в силе им не откажешь. Самая интересная часть истории начиналась дальше. Против нас выступил не какой-то клан, а организация. Название у нее не имелось. Что-то типа тайного общества, целью которого являлось продвижение своих интересов. В мировом масштабе контроль отсталых государств для них рутина, как я понял. Так вот... Кнайты, да и все сильнейшие английские семьи с этими людьми сотрудничали. Более того, организация – это ведь не просто название, это структура, состоящая из каких-то людей, из элиты, само собой. То есть ее члены, руководители – это представители тех или иных семейств. Кто именно, этого Кнайт не рассказал. сам не знал, по его заверениям. Организация-то секретная, причем настолько, что даже глава Кнайтов не в курсе, но ну, или не захотел делиться информацией. В чем его выгода? Зачем рассказывать про организацию, если его клан сотрудничает с ними? У него нашлись причины. Первое, их подставили, когда устроили похищение и спрятали пленниц на родовой земле Кнайтов. Второе, борьба за власть и желание осадить слишком могущественную организацию, Остальные причины можно только гадать. Он был не настолько любезен, чтобы поделиться ими. Я кивнул и продолжил слушать рассказ. Медведевам удалось захватить пленных и выбить из них ценную информацию. Также свою роль сыграл Коршунов. «Он объявился?» – удивился я. Пришел ко дворцу и передал наводки. «Он работал на каниса какое-то время. О нашем с ним общении и о том, что он был на базе, я успел рассказать. Как и написать подробный отчет обо всем, что со мной приключилось». «Должен заметить, что он хорошо потрудился и собрал много информации про врагов. Мы проредили их ряды, что привело к конфликту с другими кланами, но это уже частности». «Так и что по итогу? Кнай-то ни при чем, поэтому их главу отпускаем. Остальные виновные наказаны?» «Да, я рассказал тебе это, чтобы ты понимал происходящее и почему я отпущу его». Что тут понимать? Если убить главу клана, то это повод для войны на уничтожение. Наверняка и других нюансов хватает. Почему Анастас принимает именно такое решение? Почему ко мне пришел? Тоже очевидно. Тут и элементарная благодарность. И, быть может, даже чувство опасения, как бы я обиду не затаил. Не просто же так. Наши отношения изменились. И Медведевы готовы предоставить любые ресурсы. Если вы считаете это нужным, то так тому и быть. Я далек от политики. Я рад, что мы нашли взаимопонимание. «Я и правда не был в обиде. За похищение отвечал Канис и его непосредственное начальство. А Кнайты? Если винить всех, тогда стоит начинать войну против всех островов, на что у меня силенок не хватит. Стоит ли ждать повторных нападений? Ситуация, мягко говоря, напряженная. Это еще одна причина, почему я отпущу Томаса. Мы с ним пришли к соглашению. От его клана не последует агрессии и мести. Ему можно верить?» «Нет, но он рыцарь до мозга костей. Никогда не нарушит прямое обещание». «Я понял. А насчет починить броню? Насколько ее надо починить?» Выделил я последнее слово. «Именно починить!» Ответил князь так, что и дураку будет ясно, что я могу делать с ней что угодно. «Хорошо». Починить, значит? Ох, я починю. Еще краше сделаю. Превращу в настоящий шедевр. Я ответ лучше заходит, когда сладкий. На этом наш разговор закончился. Я оценил пассаж князя. Широкий же с его стороны прийти объясниться. Князь за все время нашего общения не дал повода испытывать к нему что-то кроме уважения. пока военное положение сохраняется», сказал он напоследок. «Надеюсь, в ближайшее время мы все сможем вернуться к привычной жизни». «Было бы неплохо. Про институт я даже не заикался. Уж точно сейчас было не до него. Но на учебу вернуться хотелось. Слишком многих знаний мне не хватает». «Военное время закончилось как-то неожиданно. Вот я просиживаю дни в мастерской, а вот мне говорят, что завтра могу взять выходной». На вопрос «Все ли закончилось?» был дан ответ, что нет, не закончилось. Но градус паранойи снизился, и можно немного выдохнуть. У меня сложилось впечатление, что, получив желаемое, а я несколько сотен устройств сделал, княжеская семья в какой-то момент испугалась, что «Алхимик взбунтуется». «Если честно, они правы. Устал я сидеть в заперти. Может и в другом причина. Боялись, что перенапрягусь и слягу окончательно. Из мастерской меня перекинула София. В попыхах. Появилась, рассказала новости быстренько, перенесла в мою комнату и исчезла. Сегодня суббота, выходной, и дома я оказался не один». «Твою мать!» – подпрыгнул Матвей, когда я вышел. «Эдгард, я чуть не обделался!» «Чем это ты таким занимался, что испугался?» «Да чтоб тебя!» – замахал он руками, но быстро успокоился. «Ты живой!» Парень подался вперед и на эмоциях обнял меня. «Что-то я за ним такого не замечал». «Живой!» – ответил я. «А что, были сомнения?» «Ну, как тебе сказать? Сначала тебя угоняют в плен, потом меня допрашивают люди князя, в тот же день половину студентов отзывают домой, ходят слухи про начало войны, тебя нет две недели!» Живо перечислил он события. «А что, никто не говорил, что со мной все в порядке?» «Как-то не удосужились меня предупредить!» С сарказмом ответил он. «Звонила твоя бабушка. Очень волновалась, что ты не отвечаешь». «Звонила, а не писала. Вспомнил я про французскую бабушку и не сказать, что обрадовался. Голова совсем другим занята». «Ага, так ты от темы не уходи. Где пропадал?» «Ты уверен, что хочешь знать подробности?» «Да!» Когда я вошел, сосед занимался готовкой, поэтому не услышал моего приближения. На сковородке зашипела курица, напомнила о себе и дала понять, что ее надо помешать. Этим сосед и занялся, поглядывая на меня. «Немного повоевал, немного поработал. На этом все». На такой исчерпывающий ответ Матвей закатил глаза. «Как ты выбрался?» Решил он, что без уточняющих вопросов не обойтись. «Ну...» «Замялся я». «Если по правде, то убил всех, кто встал у меня на пути». Смешно! хохотнул он, но быстро запнулся. Ты ведь шутишь? Да? Ты сам просил честно! Пожал я плечами и добрался до холодильника, чтобы оценить запасы. А правда, что княжескую дочь похитили? А какие слухи ходят? ответил я вопросом на вопрос, не зная, что можно рассказывать, а что не стоит. Самые разные. Говорят, князь сцепился с иностранными кланами и побеждает. Говорят, что непонятно, верить этому или считать пропагандой. Говорят, что его дочь похитили. Как и Катю, также говорят, что они были в тот же вечер возвращены, но князь настолько разозлился, что перебил кучу народа, но месть свершил. В целом все верно, говорят. Разве что про пропаганду какие-то недалекие люди болтают. «Звездец!» – как-то паник Матвей. «Что, правда война?» – короткая. «Будь иначе, меня бы не отпустили». «Угу, тебя, обычного парня». — хмыкнул сосед. «Соколов, а вот серьезно, кто ты такой, что с тобой так носятся?» «Тебе лучше не знать», — опять честно ответил я. «Меньше знаешь, крепче спишь. Слышал такое?» «Ну, не знаю насчет крепче спать». «Как-то это все...» — повертел он рукой, в которой держал лопатку. «Есть будешь?» «Давай, а то задолбался казенной едой питаться». «Тяжело было?» – участливо спросил парень. «Местами. Если честно, то как-то так быстро завертелось, что я и опомниться не успел, а уже все закончилось. Давай ты расскажи, что там в институте, кого отозвали». «Это было зловеще!» – охотно поделился Матвей. «Только я пришел на пару после допроса, весь такой растерянный, как прямо во время лекции часть учеников встала и ушла. Ходаки сразу переместились, само собой, а дальше...» лухи поползли. «А про нападение на институт что говорят?» — припомнил я похищение Кати. «Какое?» — недоуменно посмотрел на меня Матвей. «А? Видимо, никакое». Замяли. И скрыли от общественности, получается. Не удивлен. Институт настолько большой, что там и не такое скроешь. «Погоди, погоди! Что за нападение?» — забеспокоился сосед. «Забудь. Просто забудь. И вообще никому не говори, что от меня услышал. Могила!» Провел Матвей двумя пальцами по губам, показывая, что его рот на замке. «Узнал я и другие новости». Белогрудовых прижали основательно. «Считай, и нет больше этого клана!» «Распался!» «Князь предательство не простит!» – делился Матвей. «Характерно то, что выступления Белогрудовых называют предательством!» «Что дальше с ними будет, не в курсе?» – уточнил я. «Это мне лучше у тебя спросить!» «Ты у нас с княжеской семьей на короткой ноге!» «Да брось ты!» – отмахнулся я. «Что будет?» – не поверил моей отмашке Матвей. «Да как обычно, наверное. Мужчин либо в расход, либо в ссылку. Молодых девушек выдадут замуж за кого-нибудь, чтобы наследственность сохранить. Это распространенная практика?» Про такое я что-то не слышал. «Ну да!» – удивился он, что я не в курсе. Остальные новости были из серии личных слухов. Кто ходил в институт, а кто нет. Какие семьи как отреагировали, какие настроения среди студентов. Что проходило на парах, пока большая часть учащихся отсутствовала. Приятно было окунуться в эти мелочи жизни. Томас Кнайт стоял у себя в кабинете и разглядывал возвращенный доспех. Рядом с ним стоял его сын, Артур Кнайт. «Что скажешь?» – спросил отец сына. «Они над ним поработали», – озвучил он очевидное. Томас вернулся домой пару дней назад и навел шороху среди клана, пододвинул неугодных, организовал череду проверок, сменил десяток заржавевших управленцев и офицеров. В общем, воспользовался плюхой, полученной от российского клана, в личных целях, чтобы скинуть пыль мирных лет. Он полностью восстановлен. Нет ни царапины, я пытался его повредить. Даже меч не берет. По первой оценке прочность повысилась раза в два, при этом он блестит и светится, перечислил Томас. Да, задумчиво выдохнул Артур. Если русские могут так, то могли что-то другое внедрить в доспех. Могли, согласился Томас, а меч, он стал еще лучше, прочный, легкий, смертоносный. При желании можно сделать так, что будет ярко светиться красным. Выглядит внушительно. У Медведевых завелся сильный артефактор. Это многое объясняет. В чувстве юмора им тоже не откажешь. Вернуть улучшенный доспех и оружие с намеком, что часть изменений осталась скрыта. Что ты будешь с этим делать? Использовать против всех, кроме русских, озвучил решение Томас. А с Медведевыми? Как-никак мы сильно пострадали из-за них. «Сильно, это слишком громко сказано. Анастас нормальный мужик, мне понравился, так что ничего делать не буду. У них хватает врагов, интересы наши не пересекаются. Так зачем развивать конфликт? Лучше с ними дружить. Тем более нам надо нивелировать репутационный ущерб». Канис сильно перегнул, когда похитил детей. Артур промолчал. Он знал, что отец слишком помешан на понятиях чести, что не мешало ему проворачивать не очень красивые дела, когда надо было. Видимо, сейчас это не требовалось. «Как скажешь», — согласился Артур. «Воевать с русскими ему тоже не понравилось». В помещении собралось 12 человек. «Первый был уничтожен. Тринадцатый остров остался без присмотра. Нужно найти ему замену. Есть кандидатуры?» «Предлагаю Гарри Кнайта. Его клан повел себя неправильно. Пусть отрабатывает. Этот Кнайт – посредственность. Он послужит пешкой, пока мы ищем замену получше. Приемлемо». Двенадцать рук поднялись вверх. «Что с местью? Нельзя так просто оставлять убийство одного из нас». Ничего, слишком много шумихи. Выждем сначала, а потом нанесем удар. Память людей скоротечна. Согласен, что спешить некуда. На этот раз вверх поднялось семь рук. Большинство за. Принимается. Что с тем одаренным? Давно такого таланта не видели. Наблюдать. Пока не вмешиваться. Искать варианты нейтрализации и использования. Двенадцать рук. Принимается.